Кому не лень? Каждый сам себе генерал. Демократия. Я тебе, Пухлякова, по-русски говорю, что кроме тебя нам больше некого на птичник поставить, или же мне самому надо замыкать правление и переходить туда высиживать цыплят. Хорошо, Тимофей Ильич, я согласна. Председателю показалось, что он ослышался, и он с недоумением уставился на нее из-за стола. — Что-то я тебя, Клавдия Петровна, сегодня никак не могу понять. А только что ты здесь наотрез отказывалась. У тебя как будто сегодня и голоса совсем нет. Скажи, пожалуйста, громче, ты что же, передумала за это время? — Передумала, Тимофей Ильич. — Вот и пойми после этого вашу женскую породу. Ну, вообще-то я очень рад. И председатель даже из-за стола вышел — — Вот и давно бы так, если бы ты, Клавдия Петровна, всегда была такая. Теперь я насчет яйценоскости и воровства кормового зерна могу быть вполне спокоен. Рассуждая вслух, он расхаживал посреди своего кабинета между рядами стоявших у стен стульев, на которых сидели члены правления колхоза. И если, Клавдия Петровна, тебе что-нибудь нужно будет для птичника, ты заходи ко мне прямо без стука в любое время дня и ночи, не стесняйся. неуру я тебе разрешаю в помощницы взять. Я знаю, ты там семейственность не разведешь. А на заочную сессию в институт мы ее будем с сохранением содержания отпускать. Он вдруг остановился. Что ж ты, Клавдия Петровна, плачешь? Вот и пойми после этого тебя. Никто ж тебя без твоего добровольного согласия не может заставить на эту должность пойти. Ты не плачь. Я, Тимофей Ильич, согласна. Да будь он не ладен, этот проклятый птичник, чтобы из-за него такими слезами рыдать, чем из-за него колхоза убытки терпеть, лучше я его смолично запалю. И рядом с виноградниками нам его никак нельзя держать. Они же на кустах не только ягод, но и молодые листочки клюют. Если ты, Клава, не согласна, я, Тимофей Ильич, теперь на все согласна. А залитое слезами лицо ее говорило совсем другое. Председатель колхоза Тимофей Ильич совсем растерялся. Его и вообще выводили из равновесия женские слезы. И почему эти женщины плачут так, что рвут душу? Возвращаясь на конезавод, Испрямляя путь по степи, Михаил поехал через отделение, где пас свой табун Будулай. Свернув на луговое бездорожье к табуну, поравнялся с Будулаем и, затормозив, выслал из окна кабины пшеничный чуб. «Здравствуй!» «Здравствуй!» Будулай хотел спешиться, но Михаил опередил его словами. «Я сразу же и еду!» И, вскользь окидывая взглядом с сутулившегося в седле Будулая, холодно пояснил. — У меня две просьбы. На свадьбе без посаженного отца никак нельзя, а у Насти, кроме тебя, других родичей нет. Будулай хотел ответить ему, но Михаил нетерпеливо колыхнул чубом. — Это не я прошу, я только передаю. — А теперь я, но только не прошу. На свадьбе ты, как ее родственник, можешь побыть, но после свадьбы тебе сразу же придется уехать отсюда. Сверху вниз с седла Будулай тихо уронил. Куда? Этого я не знаю. Еще тише Будулай спросил. А если я не уеду? Мне Настя все рассказала. Ничего она тебе не могла рассказать, потому что ничего и... Михаил резко мотнул чубом. — А мне и до лампочки знать, что там между вами могло быть, это не мое дело. Но если ты не уедешь... И Будулай увидел, как пальцы на руке у Михаила, продетые сквозь оконцы кабины, побелели, вдавливаясь наружной стороны в листовую обшивку дверцы. Под Будулаем конь переступил ногами. Тогда что? Михаил Солдатов... Здоровый был, сильный парень. Когда ему приходилось грузить в свой самосвал большие, называемые чувалами, мешки с зерном, он забрасывал их в кузов так, будто это были пуховые подушки, и рука у него, впечатанная теперь в листовую обшивку дверцы, была почти квадратная, большая.